Лемке ни в чем не участвовал, он попросту нигде не засветился, ни с кем из нас не встречался, он с самого начала пребывал как бы в резерве. И потому, голову даю на отсечение, в поле зрения наших неприятелей попасть попросту не мог. Ну, а на завтра с первым же поездом он покинет Вену, да и все мы тоже. Лемке и будет его сопровождать в Санкт-Петербург. Ну, а я отправлюсь отдельно, запасной паспорт у меня вашими трудами имеется». От слежки я уходить умею, и кое-какие меры по изменению внешности уже продумал. «Ну что же?» — после недолгого раздумья сказал генерал. «Ничего особо авантюрного я в вашем плане не вижу. Ну, возможно, какие-то мелкие непредвиденные случайности, способные осложнить ваш отход, но это в подобном деле неизбежно. Я со своей стороны присовокуплю к вашим людям двух надежных своих. Кашу маслом не испортишь». «Как считаете, Водецкий вас не подведет?» «Совершенно уверен, что не подведет», — усмехнулся Бестужев. «В его верности, я уверен, по одной единственной, но весомейшей причине. Он прекрасно понимает, что австрийская тайная полиция, вздумая нас ей выдать, не заплатит ему и сотой доли того, что он может получить от нас». — Ну, а господа французские анархисты платить не намерены вовсе. Они люди прямые и непосредственные. Сведения предпочитают добывать с помощью неприятно звенящего золота, а упертого в лоб револьверного дула — ничего. Мой след они потеряли безнадежно, в отличие от кое-кого другого. — Что вы имеете в виду? — Те двое через два столика от нас возле перил веранды, — сказал Бестужев. — Только не нужно... А Верьянов не шелохнулся. — Алексей Иванович, я не всегда был генералом, — сказал он сухмылочкой. Видовал Видывал виды? — Ну да, господин в полосатом жилете и другой помоложе. — Они за вами пришли, Алексей Иванович. Появились следом. — Да, я знаю, — сказал Бестужев. — Простите, получается, что я их навел и на вас. — Вздор, — сказал Аверьянов. — У меня тоже давно уже появились свои персональные прилипалы, так что ни в чем вы не виноваты. Мой сейчас выседает возле двери на террасу. Я не стал его стряхивать. Не стоит этого делать без особенной нужды. Уж вы это понимаете. Интересно только, кто? Бестужев его прекрасно понял. С равным успехом эти незаметные, несуетливые, бесспорно умелые господа могли оказаться как филерами Торловски, так и посланцами другой стороны. Установить точно не представлялось возможным. Ну что же, три дня у нас есть? Нет, лучше считать, что только два. Будем пессимистами. Иногда это полезно. Прежде за мной топали эпизодически, — сказал Бестужев, — а вот нынче с утра привязались неотступно. У меня та же картина. Ну, что же вы хотите? События ускоряют бег, говоря высоким стилем. Итак, мы все обговорили, думается. Осталось дождаться вечера и действовать. Алексей Воинович. В его голосе, право же, чувствовались просительные нотки, каких по совести быть не должно. Вы уж постарайтесь. — Вы многое знаете, но все же не представляете толком, какое значение придается нашей миссии в царском селе. Смело можно сказать, что это личное распоряжение. Я понимаю, — сказал Бестужев, — можете быть уверены. Он не чувствовал ни восторга, ни удовлетворения от того, что именно на него пал выбор в таком деле. Скорее наоборот, хотелось оказаться от всего этого подальше. Во всей этой истории было нечто пока что неопределимое словами, но вызывавшее у Бестужева отторжение, даже неприязнь. Что-то здесь было не так. Он не понимал толком, что его тревожило, но что-то здесь было не так. Нечто недосказанное, оставшееся непонятным, кусочек мозаики, недостающий для понимания картины. Чутьем опытного жандарма Бестужев эту недосказанность ощущал, но в слова свои мысли облечь не мог, и это злило. Но следовало выполнять приказ, как офицеру и положено. Небольшими глоточками прихлебывая свой капуцинер, Бестужев смотрел вслед генералу Аверьянову. Он неспешно шагал к выходу уверенной и степенной походкой человека, чьи дела обстоят просто превосходно. И поблизости нет даже намека на хлопоты или жизненные сложности. Так, через короткое время из-за своего столика возле двери на террасу встал и двинулся следом за генералом, помянутый господин в сером котелке. С едва наметившимся брюшком и короткими густыми усами, Бестужев не мог не оценить его высокую квалификацию. Господин в котелке более всего походил на средние руки чиновника, мимоходом завернувшего на чашечку меланжа в свое излюбленное кафе. Ни в его походке, ни в манере держаться не было ничего от Филера. Просто-напросто, по случайному стечению обстоятельств, он шагал в том же направлении, что и Аверьянов,